Несколько месяцев спустя. Дрезден, ГДР, 18 февраля 1989 года. «Терпение значит выносить невыносимое» — японская пословица. Иногда тебе кажется, что все настолько плохо, что хуже уже не будет. Когда ты висишь над пропастью на одной руке, когда у тебя остался последний рожок для автомата, а гортанный говор духов слышен совсем рядом. Но потом оказывается, что бывает намного хуже. Намного. Николай! В Японии в одном поселке, недалеко от столицы, жил старый мудрый самурай. Однажды, когда он вел занятия со своими учениками, к нему подошел молодой боец, известный своей грубостью и жестокостью. Его любимым приемом была провокация. Он выводил противника из себя, и ослепленный яростью тот принимал его вызов, совершал ошибку за ошибкой и в результате проигрывал бой. Молодой боец начал оскорблять старика. Он бросал в него камни, плевался и ругался последними словами. Но старик оставался невозмутимым и продолжал занятия. В конце дня раздраженный и уставший молодой боец убрался во свояси. Ученики, удивленные тем, что старик вынес столько оскорблений, спросили его, «Почему вы не вызвали его на бой? Неужели испугались поражения?» Старый самурай ответил, «Если кто-то подойдет к вам с подарком, и вы не примете его, кому будет принадлежать подарок?» «Своему прежнему хозяину», — ответил один из учеников. «То же самое касается зависти, ненависти и ругательств. До тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принес». «Николай!» Досчитав до семи выдохнув, Николай вышел из машины, пошел на зов. «Ты что, заснул?» Вот эти три коробки мы забираем. В багажник не войдут. Нейтральным тоном сказал он. Две назад поставим, третью... Господи, третью придется в багажник. Не влезет. Генерал — это не самая большая проблема. Проблема — это жена генерала, дети генерала, родители генерала, родители жены генерала и так далее. Какие оперативные подходы ЦРУ? А БХСС бы суда... Злата Иосифовна, молодящаяся торговая дама лет 60 с чем-то, а может и 70 с чем-то, завертелась, как уж прикидывая, как все-таки довести добычу до военного городка. Потом они погрузят это в поезд, и поезд пойдет в Москву. Кажется, приемник и грюндик. В Москве ходовой товар. Придется коробку пороть, господи. Немец, учившийся у нас и понимавший по-русски, понял проблемы покупательницы. «Можем упаковать в две небольшие коробки, фрау». «Правда? Вот хорошо-то. Николай, ты что стоишь?» «Тащите две в машину. Давай-давай, не стой столбом». Николай взял коробку, немец подмигнул ему. «У ГДР такими делами занимались лишь те, кто получал на это неофициальное разрешение от партийных органов или штази, секретной полиции». Несмотря на официально декларируемую дружбу, Штази следила за советскими военными. Этот тип вечером наверняка напишет рапорт, как теща советского генерала занимается мешочничеством. «Все просто. Суда то, что здесь пользуется спросом. духи, зинтерс, какие-то лекарства, какие у нас копейки стоят, золото в украшениях, обратно, грюндиги, навар, ну, наверное, раз пять, если не больше». В служебной квартире барахло прямо ящиками стоит. Наверное, придется до станции на грузовике везти. Супруга генерала Половцева, Ирина Альбертовна, тоже, кажется, этим занималась, но без особой охоты. Скорее для матери, чем для себя. В Дрездене он возил ее не раз. Они бывали в картинной галерее, в опере. Покупала она в основном одежду. В ГДР была очень хорошая одежда и обувь. Делала она это с какой-то усмешкой. Роза, выросшая на жирном перегной советской торговли. Николай погрузил первую коробку, пошел назад. Злата Иосифовна и Маркус, так звали немца, разгружали коробку, перекладывая содержимое в две маленьких. Как только Николай вошел, Злата Иосифовна еще в дверях бросила на него взгляд, быстрый, хищный, привычный. Интересно, сколько же она так натаскала? Наверное, миллион есть, не меньше. Неужели не хватит? Нет, таким никогда не хватает. Никогда. Честной она никогда не будет. Стыдите ее, что против ветра мочиться, Уговаривать не тащить — это все равно, что уговаривать ветер не дуть, а дождик не лить. Ну вот и что с такой делать? Иди, неси второе. Мы тут сейчас. Торговаться будет. Как без этого? Еще через час заехали в продуктовый. Культурная программа тещи-генерала в Дрездене была исчерпана. Проехав окрестностями, они выехали на трассу, ведущую в Винсдорф. Машин здесь было немного, но дороги почему-то лучше. И Николай довел стрелку спидометра до сотни. Волга летела по-старому, еще времен Рейха автобану как по стеклу. Вот так вот. Из боевого офицера в паркетного шаркуна блюдо. И поддакивальщика. Хорошо, что карьера, наверное, в гору пойдет. У тех, кто при штабе обретается, она быстро в гору идет. Нет, здесь не так-то все плохо. Кругом свои работы, небе лежащего портфель за начальником штаба группировки носить и его заодно охранять. Ну и при необходимости тещи генерала культурную программу организовывать. А вы как хотели? Каждой избушки свои. Увидев надвигающийся задний бампер какой-то ифы, горящий и стремительно увеличивающийся в размерах стопы, Николай понял, что затормозить уже не удастся, и он принял единственное верное решение — даванул на газ со всей силы, одновременно рулем посылая машину в сторону в обход этого придурка. Как в замедленном сне угол кузова ифы, кажется, проходит. «Проходит! Выноси, родная, не подведи!» Ив осталась позади, и только теперь он услышал истошный крик Ирины Альбертовны с заднего сиденья. Комплекс Уинсдорфе был построен не советскими строителями. В 1935 году его сдали как основную штаб-квартиру вермахта. Никто, ни те, кто сдавал, ни те, кто принимали, не знал, что эти дома на 30 с лишним лет станут домом для славянских недочеловеков. Комплекс был полностью автономным. Центральное штабное здание адмиралтейского типа со шпилем, другие здания, делившиеся на городки, типичная германская архитектура с высоченными в два этажа высотой крышами, чистоколом одинаковых окон, никаких балконов и украшений. Строили на совесть, до сих пор здания даже особого ремонта не требовали. Сам по себе город выглядел очень необычно. Летом зелени тут было столько, что казалось, будто ты в лесу. Одинакового фасона, хотя и разные дома, то санаторного типа, то вилла на несколько семей и даже на одну для высшего комсостава. То тут, то там, между домами мрачные бетонные ракеты. Это бомбоубежище Винкеля. Они были построены в виде ракет специально, чтобы бомба не могла пробить крышу, а бы а ударная волна обтекала бы постройку, не разрушая ее. А некоторые ракеты башни целы, некоторые лежат на боку подорванные, что вносит атмосферу сюрра в санаторный уют. Дорожки идеально чисты, у офицерских домов можно встретить стоянки с машинами. Выделяются «Волги» белого и защитного цвета. Николай перед тем, как зайти в штаб, посмотрел на руки. Они не дрожали, это хорошо. Хотя в душе все еще оставался противный такой холодок. В холле портрета постоянный посту боевого знамени его порученца генерала пропустили, даже не досматривая. Генерал-лейтенант Вадим Андреевич Половцев находился в кабинете, отведенном под небольшую библиотеку. Все книги в ней были грифованы, и потому их от греха подняли сюда и сделали отдельную библиотеку. Что что-то произошло, он понял сразу, впрочем, главному планировщику самой мощной армейской группировки мира и положено быть проницательным. Что произошло? Николай снова покосился на руки. Фриц какой-то. Затормозил прямо на полосе. Ни с чего, просто дал по тормозам, и все. Я едва уйти в сторону успел. Цело? Цело, Вадим Андреевич? Генерал посмотрел на часы. «Скоро совместное учение». «Зайди к Дмитрию Ивановичу, съездите в Берлин и говорите по взаимодействию. Командировку форме. Николай, хоть и не женатый, при мудрости чужой семейной жизни понял сразу. Генерал убирает его от двух разъяренных баб. Пока, по крайней мере, теща не уедет. «Спасибо, товарищ генерал». Генерал молча хлопнул его по плечу, сказал уже на ходу. «В первую комнату еще зайди, искали там тебя». Первая комната использовалась военной контрразведкой. Третье управление КГБ большой любовью в армии не пользовалось. Когда Николай зашел без стука, полковник Соболев уже сидел и ждал его. Казалось, что он сидел так с самого утра, смотря на дверь. «Разрешите?» «Заходите, лейтенант, присядьте, приглашения не ждите». «Устаю». «Присядьте». Соболев сказал это, не повышая голоса, но по тону было понятно приказ. «Из Москвы пришел запрос относительно вас. Николай молча ждал. Он хоть и не заканчивал полноценный курс о квалификации разведчиков, но сам понимал, не стоит отвечать на незаданные вопросы. Вопрос следующим. следующем. В конце сентября 1987 года вы проходили службу в 22-й отдельной бригаде спецназа. Это верно? Да». «22 числа вы выдвинулись из расположения части для проведения засадной операции в район афгано-пакистанской границы. Это верно?» «Да». Он уже умел отвечать «да» вместо «так точно». «Вам удалось перехватить и уничтожить крупный караван мятежников?» «Да». «Затем вы при отходе потеряли старшего сержанта Александра Косаева верно?» да «При каких обстоятельствах погиб Кацава?» Его снайпер снял у самого вертолета. «Вы это лично видели?» «Нет». «Тогда как вы можете такое утверждать?» «Потому что так и было. Это война, граница». «В караване что было?» «Николай пожал плечами. Оружие». «И только?» «Нет, был еще порошок белого цвета». «Много? Не знаю, несколько мешков». — Сколько точно, вспоминайте. Не знаю, кто их там считал. — А стоило бы. Что вы с ними сделали? — С мешками? — С их содержимым. — Приказал высыпать в речку. — Приказ был выполнен? — Конечно. — Как он мог быть не выполнен? А потом погиб Кацава. — чему вы клоните? — Кацава мог убить кто-то из своих? — Нет, конечно. Соболев покачал головой. Вы же не видели. Я знаю всех, кто был в том рейде и готов нести ответственность за каждого. Нести ответственность это хорошо. Видите ли, лейтенант, военная прокуратура в Москве, заметьте, пришло анонимное послание которым утверждается, что солдаты специальных частей, расквартированных в Джалалабаде, скрывают часть изъятого наркотика для продажи и для собственного употребления. Этого Николай не смог стерпеть, вскочил. Бред! Сядьте, сядьте, лейтенант. Там также утверждается, что Кацава убил кто-то из сослуживцев из-за конфликта, связанного с наркотиками. Это ложь. «У нас не было ни Чарса, ни Насвая. За это сразу уж выривали из отряда, не говоря о героине. Возможно, наркотик использовали вместо промедола. Чушь! Кто так будет делать? Только идиот!» Как бы то ни было, была проведена эксгумация могилы старшего сержанта Кацавы. Экспертиза показала, что он был убит пулей калибра 5.45, а это не душманская пуля. Николай показалось, что кошмар на дороге происходит прямо сейчас. Что скажете? У Духов были трофеи. Они всегда выбирали наш автомат 545. Он ценился и патроны к нему, вскрывать могилу. Работа. Что же это у вас за работа-то такая? Соболев смотрел остро и Работа как работа. Чтобы ты понимал, я этой анонимке не верю ни на грош. «Я работал в Кабуле, и как раз по наркотикам. Так что, если бы в этой анонимке было хоть слово правды, сейчас бы мы по-другому разговаривали». Но «Вот какое дело, лейтенант. Тот, кто написал анонимку, хорошо знает и тебя, и то, что тогда происходило. Может, он и был в том бою вместе с вами. А может, и Кацава что-то заметил и от того погиб. У наркомафии руки длинные. Кто-то про тебя вспомнил, Старлей? Кто? Думай». Наркомафия. Вернувшись к себе в комнату, Николай запер дверь и лег на неразобранную кровать. Попытался сосредоточиться на рисунке трещин на потолке. Героин. Наркотики всегда были на Востоке. Он служил с киргизом. Тот рассказывал, что в его детстве в колхозе выращивали опиумный маки, и в каждой избе был комок опиума. Его использовали при кашле и, если болел зуб. В Афганистане употребляли все, чарс на свай. Они позволяли переносить холод, голод, лишения, но после того, как в Афганистан пришли шурави, наркотики перестали быть чем-то оттуда из загнивающего запада. Что еще хуже, были люди, которые напрямую имели отношение к торговле наркотиками и постепенно скатились и к предательству. Одно за другим, одно за другим. Если героиновый путь из Афганистана действительно существует, он, скорее всего, заканчивается где-то здесь, в ГДР. Может, поэтому на него написали анонимку именно с тем, что он утаил изъятые наркотики. Или просто «раз в Афганистане служил, значит, наркоман». Но как они узнали подробности того самого рейда, с которого и начались все его неприятности? Мысли перескочили на мадам-генеральшу и ее мать. «Да, на таких земля держится, жадные как...» «Мадам генеральша еще ничего, прилично образованная, а вот ее мать...» «Они?» «Да быть не может. Все, что они могли написать, какую-нибудь ерунду, придумать про моральный облик коммуниста...» «Такое вранье про наркоту мог придумать лишь кто-то свой. И опять, зачем он тут? Что вообще происходит?» «Про наркоту забудь!» Вечером они встретились с куратором. С территории части можно было выйти, и они выходили в окрестностях. Не было бара или локаля местной пивной, где бы не понимали русский язык и не принимали рубли или чеки. С Басиным они встречались в самый дальний, там своих обычно не бывает. Басин был в офицерской форме. «Забыть?» Басин кивнул. «Это местное КГБ тебе работает, узнаю почерк». Наклепать анонимку на человека и потом предложить сотрудничать. А мне что делать? Пока забудь. К тебе подойдут. Как подойдут, скажи мне, что предложат. А что отвечать, если предложат? Как что? Соглашайся, конечно. Предложат тебе освещать семейную и служебную жизнь генерала Половцева. Басин выругался. Нет дуракам покоя. Басин достал из кармана охотничью фляжку, плеснул себе граммов 30 вопросительно посмотрел на Николая. Нет, как знаешь, что, все так же? Николай кивнул. Ничего нового. Мадам Половцевой приехала мать. Каждый день они берут служебку и отправляются скупать все, что только продается, хрусталь, люстра, техника. Уже набрали на целый контейнер, и это не предел. Вчера чуть в аварии не попались из-за них. «В аварию?» — заинтересовался Басин. «Где?» «На дороге. Грузовик подрезал». Николай доложил о случившемся. «Интересные дела. Кстати, а почему о любовнице товарища генерала не докладываешь?» «Какой любовнице?» Басин внимательно смотрел какое-то время на Николая, потом заключил. «И правда, не знаешь, плохо это, внимательнее надо быть. Вот, смотри, Инге Шольц, ей 38. Сотрудник Министерства внешнеэкономических связей встречается у нее на квартире в Берлине. Товарищ генерал ни разу не просил подвести или прикрыть? — Ни разу. — Значит, ходок опытный. Присмотрись в этом направлении. — Понял. — Это, конечно, мелочью кажется, но Адюльтер — почва для шантажа. — Как считаешь, если мадам его узнает, что будет? — Ничего. — Уверен? «Редкая баба стерпит, когда мужика уводят». Николай покачал головой. «Только не это. Это торгашка. Ей нужен только статус жены генерала да все, что к этому статусу полагается. Если она узнает, просто сделает вид. Вот и все. Там брака давно нет. Да и потом. Вадим Андреевич не дурак, понимает, что будет, если скандал. Нет, ничего не будет».